Солнечные зайчики. Ладонь девочки и правда оказалась очень теплой, будто лишь сейчас от печки. И тепло это разошло с полотики, по каждой клеточке. А динамики разносили очень даже подходящую песню. И звенит под ногами каток, словно в давние школьные дни. И еще догони, догони, ты лукаво кричишь мне в ответ. Школьные дни были недавние, нынешние, вот они. Это гонять никого не приходилось, скользили рядышком, рука в руке, но настроение было именно такое. И в этом настроении, конечно же, пришло время для законного вопроса: тебя как зовут? Выдохнула очередной порог девочка. Лодька или Лодя? Это сокращенно, но нет, Володя от, от Всеволд. Хорошее имя, обыкновенное. какие дзынь-дзынь. Такое уж обыкновенное, не как Вова или Шурик. В ладони девочки толкалась быстрая жилка. Лодька молчал. Конечно, в его молчании также был вопрос. — У меня тоже не совсем обычное имя, наконец, — выговорила она в ритме плавных конькобежных шагов. — Какое? — Стася, а полная Станислава. Ты правда был необычным. — Красивая, прям к принцессы. отозвался Лодька. И только потом сообразил, что при таких словах полагалось бы застесняться... — застеснялась девочка. — Скажешь тоже, принцесса. — Одно хорошо, ни с кем не путают. У нас в школе одна единственная, Станислава. — В двадцать первый? — Ты как догадался? — А чего догадываться? — В центре города куда ни... Он чуть не сказал, куда ни плюнь. — Куда ни посмотри. Все девчонки, девочки оттуда. — А наверное, из двадцать пятой, Тут почти все мальчики. — Конечно... Наша классная сказала однажды, эти школы, как две чаши весов на одном коромысле. Она точно сказала, Стасина классная. В ученической жизни города двадцать первая и двадцать школы как бы дополняли друг друга. Порой у старшеклассников устраивали совместные вечера, потому что смешно же, когда все время танцуют на праздниках Демас, Костя, Агалия, Стамарки. Из какой-нибудь смотра самодеятельности с пьесами, где смешаны мужские и женские роли, опять идут переговоры о совместном творчестве. Но это касалось в основном старших ребят. Семиклассников к старшим не причисляли, поэтому им, как и младшему народу, оставались мигалки. Школы стояли по разным краям громадной городской площади, позади которой сиротливо торчала красная водонапорная башня, В одно время даже устраивались новогодние елки. Квадратные окна школ через километровый простор смотрели друг на друга. Там за обращенными к площади окнами сидели те, по кому сохли сердца представителей предположенной школы. В двадцать пятый — Михаилы, Игои и Сергей, в двадцать первый — Оли, Светланы и Марины. Через площадь протягивались невидимые струны привязанности. Порой ненапряженно вибрировали от сердечных страданий душевных переживаний. Но, может быть, эти чувства не так уж томили воздыхатели и воздыхательницы. Чаще это было что-то вроде игры. Но мысли о возможности посылать через площадь любовных зайчиков неоднократно возникало в обеих школах, особенно ярко весной. Утром едва солнечные лучи высвечивали, повернутые к площади в сторону мальчишкиной школы, Там за темными стеклами начинали искриться и призывно дрожать десятки зеркальцев. А после обеда, когда дневное светило обращало свой лик в девичью сторону, искрицы и лучиться принимались окна десятилетки номер двадцать один. народ не унижал себе тем, чтобы обзаводиться специальными круглыми или квадратными зеркальцами. Не девица же, в дело шли случайные осколки. Однажды кто-то изобрел пятачковые отражатели. Пятак стачивали и зачищали с одной стороны, потом полировали до блеска. Иметь такое золотистое зеркальце считали необходимым все полноценные представители школы номер 25. Не только старшие, но даже пятиклассники, хотя им сердечные заботы были пофигу. Не похоже, что мигающие школьные зайчики несли через площадь какую-то конкретную информацию что ты пытался переговариваться с азбукой морзы, но едва ли это приводило к успеху. Поди, разберись, где там чё зеркальце, какие буквы передает. Однако в частых вспышках чудился скрытый смысл. Пускай, мол, нас девчонок и мальчишка разъединила, рассадила по разным курятникам суровая педагогическая власть, но мы помним друг о друге, хотим быть вместе». Возможно, в этих проскакивающих между двумя школами солнечных сигналах было предвестие грядущего объединения. Того, которое случилось в 54 году, когда мужские и женские составы школ перемешали и покончили с системой раздельного обучения. Хорошо это или плохо до сих пор спорит педагогические светилы. Еще до такого перемешивания в самом начале 50-х обычаю перемигивания пришел конец. Площадь начали застраивать, и между родственными школами возникла кирпичная, украшенная колоннами коробка будущего обкома партии. Незыблемая партийно-административная монументальность стала неодолимой преградой для зеркальной сигнализации. Раздавил то сеть, хрупкую традицию трепетных мальчишечек и девчоночных отношений. Однако привычка пускать зайчиков не исчезла, по крайней мере, у мальчишек, Особенно у младших. Если нет смысла посылать вспышки за окна, то можно гонять блики по стенам, потолкам и классным доскам. А учителя пусть гадают, с какой парты прилетел на треугольник АБЦ или на карту полушарий неуловимый кусочек солнца. Часто на уроках слышно было тихо и равномерное шорканье. Это, спустив руку под парт, какой-нибудь владелец зеркальца монетки полировал его край вальник, Ведь не поймаешь негодник? Только Евгений палчили, ворвара Варвара Северянна к нему. А ну-ка, дай сюда свою игрушку. Так тот руку в карман, а зеркаль через дырку в подкладке. Прыг, Валенок, поди Про такие вот дела рассказал Стаси Лодь, когда они описывали по беговой дорожке неспешные круги. И все держали друг друга за руки. И пальцем было совсем не холодно, а какие уж не спотыкались на льду. Лодька вытащил из брючного кармана отполированный пятак, подышал на него, потер ватник. Латунный желтизне вспыхнула искра ближнего фонаря. Крохотный лучик скользнул по стайсному подбородку. Лодька спросил: "Вас такие их не делают?". Не, ой, какое хорошенько. Возьми". "На совсем". "Ой, спасибо". "Только у нашего класса окна не на площадь, да и стройка там теперь". "Ничего, пусть будет просто на память". "Храбро", сказал Лодька. Она сказала опять спасибо. А потом они еще катались, катались, говорили про книжки, про физика и граф Палч, который, оказывается, пребывал сразу в двух школах. Веселый такой никогда никого не кричит. Про Стасину, подружку Лену, про Лодькиного друга Бориса Аронского, про Марки, фильм Торзам в западне, отвратить науку химию, про Лоткина Боркин, пистолет. Ужас какой, тоже опасно, да не сколечко Про музыку Пучини, которую Стась, оказывается, тоже знал. Динамики перепели все известные песни, переиграли все танцы и включили музыку из фильма Красные галстуки». так что сопровождала кадры про каток, подходящий так. А белые квадратные часы над судейской трибуной деловиты двигали длинную минутную стрелку. И было досадно, что время неудержим, вот ж половина девятого, и не верилось, что прошло его так мало. Неужели он знает Стасю всего полтора часа? Ой, Лодик, мне уж пора домой. Давай еще один круг, последний. Потом в коридорчике между раздевалкой и буфетом они грели на выступе горячие печки Стасины валенки. лодька заставил. Они совсем застывшие. Сунешь ноги там лед, будет какой нибудь чехотка. Пока военки грелись, лодька принес из буфета две теплые ватрушки и с повидлом потратил последний рубль. Потом лодь, конечно, пошел провожать Стасю, сказал, что это совершенно необходимо. Поздно уже, вдруг встретятся какие-нибудь вредные типы. Хотя лучше не надо. Что он будет делать, если встретится? Но станет отбиваться коньками до смертельного исхода. Но Стасю сумеет ли защитить? что ты я всегда хожу в такое время одна, то всегда, а то сегодня. Стася сочла аргумент убедительным, и они пошли. Сороки ж не держались. Пальцы все-таки озябли без варежек. А в варежек какой интерес? Но шагали локоть к локтю. Несколько кварталов по улице Ленина, потом еще три квартала направо. Стасия жила в двухэтажном деревянном доме на углу Хохрякова и Челюскинцев на втором этаже. Зашли во двор. Стасию валенком поколотила в обитую досками дверь. За дверью что-то лязгнуло, она отошла. «Техника!» — с уважением подумал Лодька. Поднялись по освещенным бледной лампочкой ступень. В сенях и тесной прихожей пахло чем-то полузнакомым. Лодька сообразила, что это разогретая канифоль, видимо, то паяльник. «Лодька, раздевайся!» и вот на минутку. Вот на минутку и разденься, решила Стася и крикнула в полуоткрытую дверь. «Па, я пришла!» «Отрадно слышать!» — прозвучало за дверью. Потом показалась голова с растрепанной светлой прической блестящие щетины на худом лице и толстыми очками. О, да ты с охраной! — это Лодя, сообщила Стасия. То есть все вот. Рад вас приветствовать, все вот. стась мы с Евгением перепаиваем схему. Мама дежурстве, жареная картошка на плите, чайник, согрей сама. Стасия сбросила курточку и подшлемник. Лодька, куда одеваться-то? Стянул ватник и шапку. Стасия потянула его на кухню. Здесь горела яркая лампочка, подоконники были заставлены густой геранью и вкусно пахло. Стаси толкнула в розетку штепсель электрочайника. Стукнула покрытый зеленой клеенкой стол деревянной подставкой, принесла с плиты и освободила от крышки сковородку. Волшебный дух жареной картошки заполнил кухню, как вода заполняет аквариум. У лодки застонало в желудке. Стась поставила плоскую корзинку с нарезанным хлебом в лжловилке. Ножом провела по картошке границу. Вот на двоих, давай прямо с сковородки. И они встали коленями на табуретке и навалились на картошку, как огладавшие в полярной экспедиции путешественники. Иногда поглядывали друг на друга и смеялись. Потом пили чай с кусочками рафинада в прикуску и с домашним ржаным печеньем. Потом еще поговорили о всяких мелочах, о том, что завтра всеми входа в раздевалку. И, говорит, слотик двинул домой. Самым коротким путем по улице Челюскинцев, потом по Герцена до Большой Ограды, через нее до забора, за которым была Смоленская улица, оттуда до Первомайской, через мост, и вот он дом. Опасных встреч не случилось, настроение было пересыпано солнечными зайчиками, дорога показалась пятиминутной, и Лотик очень удивил, что ходики в прихожей показывают одиннадцать. Дома его встретило каменное молчание. — Мамина! — И Галчухина, который всегда морально поддерживала маму в трудный момент. «Ну, чё?» — небрежно сказал это молчанию лодька. «Ну, задержался малость. Бывает ведь, что, когда катаешь, забываешь про часы». «Я не знала, что думать», — произнесла наконец мама с подозрительной вибрацией в голосе. «Я даже ходила к Борису. Он там с каким-то мальчиком играет в шахматы и обзавляет, что на каток с тобой не ходили и понятия не имеют, где ты». — Ну, понятно, что не имеют, раз не ходили. Вот если бы ходили, так бы имели. Но Борька, будто Лемешев-Козловский, дрожит над своим голосом, боится холода, как мимоза. Вот и пошел один, а там ведь время бежит незаметно. Словесной вязью Лодька рассчитывала отвлечь маму от недавних страхов и переживаний. При этом царапнулась неприятная мысль. — А что это за мальчик, с которым Борька играл в шахматы? Вместо того, чтобы с ней, с сладкой отправиться на каток, но тут же забылась. Надо же! Время бежит незаметно. Я вот не пущу тебя никуда целую неделю. Сразу оно станет заметным. — Ну, что ты, мама? Я зачахну как стебелек в пустыне. — Ты не стебелек, а бесчувственная дубина, — сообщила мама. — Может быть, ты объяснишь, где и почему? — Да не надо спрашивать, Татьяна Федоровна. Печально вмешалась Галчух. Гляньте на его физиономию. А че на нее глядеть? Совершенно бессовестная физиономия. Не бессовестная, а влюбленная. Понятно же, что дело в прекрасной незнакомке. Чушь какая! — энергично возмутился Лодька. Ну, какая же она незнакомка, если мы познакомились? Ее зовут Стася, полное имя Станислава. Это ведь какая-нибудь Галина Малина. Лодька знал по опыту, что иногда храбрая и откровенность лучшая защита. Да и не собирался он ничего скрывать. Мама уронила руки. Вот был бы папа здесь, он бы прописал тебе малину. Пап, меня понял. Он мужчина, — заявил совсем уже осмелевший Лодька. Опять встряла Голчух. Ничего не поделаешь, Татьяна Федоровна. Наступает возраст. Я боялся этого всю жизнь, — еще более сникла мама. — Это наступление. Галя, а может быть, все-таки выдрать толку-то? — отзвалась умная Голчуха. Ты уже однажды пробовала, — напомнил маме Лодьк, в первом классе и отступилась из-за нехватки опыта. Вот ты мне что из-за нехватки. — Имей в виду, если ты еще раз появишься дома после десяти вечера, после одиннадцати внес торопливую поправку Лотик, Ира, ты бессовестный, — сказала мама.